«Богатырева рукавица» из уральских сказов о линии «В здешних-то местах раньше простому человеку никак бы не удержаться. Зверь бы заел, либо гнулся, долел. Вот сперва эти места и обживали богатыри. Они, конечно, на людей походили, только сильно большие и каменные. Такому, понятно, легче, зверь его не загрызет. А то воду вовсе спокойно, жаром до стужи не проймешь и домов не надо». За старшего у этих каменных богатырей ходил один по названию Денишкин. У него, видишь, на ответе был стакан с мелкими денежками из всяких здешних камней до да руды. По этим рудяным да каменным денежкам тому богатырю и прозвание было. Стакан, понятно, богатырский, выше человеческого росту, много больше сороковедерной бочки. Сделан тот стакан из самого лучшего золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше некуда». Рудяные да каменные денежки насквозь видны, а сила у этих денежек такая, что они место показывают. Возьмет богатырь какую денежку, потрет с одной стороны, и сразу место с какого-то руда либо камень взяты на глазах появится. Со всеми пригорочками, ложками, болотцами. Примечай, знай. А глядит богатырь, все ли в порядке? потрет другую сторону денежки и станет то место просвечивать. До капельки видно, в котором месте руда залегла и много ли ее. А другие руды либо камни сплошняком кажут. Чтобы их разглядеть, надо другие денежки с того же места брать. Для догляду до посылу была у денежки на богатыря каменная птица. Росту большого, нравом бойкая, на лету легкая, а обличье у нее сорочье, пестрое. Не разберешь, чего больше намешано. Белого, черного или голубого. прохвостовое перо говорить не осталось, как радуга в смоле, а глаз агатого в веселом зеленом ободке. И старушка эта каменная сорока была. Чуть кого чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть подает. С молоду каменные богатыри крутенько пошевеливались. Немало они троп протоптали, иные речки отвели, болото подсушили, вредного зверья поубивали. Им ведь ловко. Стукнет какую зверюгу каменным кулаком, либо двинет ногой и дыхания нет. Одним словом, поработали. Старшой богатырь нет-нет и гаркнет на всю округу. Здоровенькие богатыри! они подымутся в раз да и загрохочут. Здоровы, дядя Денежкин, здоровы! Долго так-то богатыри жили, потом стареть стали. Покличет их старшой, а они с места сдвинуться не могут. Кто сидит, кто лежмя лежит, вовсе камнями стали, богатырского оклику не слышат. И сам денежки натяжелел, мохом обрастать стал. Чует, стоять на ногах не может. Сел на землю, лицом к полуденному солнышку. Присугорбился, бородой в коленке уперся, да и задремал. Но все-таки заботы не потерял. Как заворошится каменная сорока, так он глаза и откроет. Но только и сорока не такая резвая стала. Тоже видно, состарилась. К этой поре и люди стали появляться, первыми, понятно, охотники забегать стали. Как тут вовсе приволье было. За охотниками пахарь пришел, стал деревья валить да деревни ставить. В скорости и такие объявились, кои по горам да ложкам землю ковырять принялись. Не положено ли тут чего на пользу? Эти живо прослышали насчет топазового стакана с денежками и стали к нему подбираться. Первый-то, кто на это диван обрел, видать, из простодушных случился. Он только на веселые камешки польстился, набрал их всяких, желтеньких, зелененьких, вишневых, ну и открыл места, где такие камешки водятся. За этим добытчиком другие потянулись, больше наряд тайком, один от другого. известна жадность людская. Охота все богатство на себя одного перевести. Прибегут такие, видят старый богатырь вовсе утлый, чуть живой сидит, а все-таки в полглаза посматривает. Топазовый стакан полнёха некрудяными до да каменными денежками и закрыт богатыревой рукавицей, а на ней каменная сорока поскакивает, беспокоится. Добытчикам, понятно, страшно, они не и давай старого богатыря словами обхаживать. «Дозволь родимый маленько денежек взаймы взять. Как справлюсь с делом, непременно отдам. Убери свою сороку». Старик на эти речи ухмыльнётся и пробурчит, как гром по далёким горам. Бери сколько надо, но только с уговором, чтобы народу на пользу. И сейчас свои птицы знак подают. Посторонись, стрекотуха. Каменная сорока легонько подскочит, крыльями взмахнет и на левое плечо богатыря усядется, да оттуда и уставится на добытчика. Добытчики хоть и оглядываются на сороку, а все-таки рады, что с места улетела. Про рукавицу, чтоб богатырь снял ее, просить не осмеливаются, сами, дескать, как-нибудь одолеем это дело. Только она, эта богатырева рукавица, людям не в подъем. Вагами да ломами ее отворачивать примутся. В бьются, ничего не щадят. Хорошо, что топазовый стакан навеки сделан, его никак не пробьешь. Но все-таки сперва и на старика поглядывают, и на сороку озираются, а как маленько сдвинут рукавицу, да запустят руки в стакан, так последний стыд потеряют. Всяк норовит ухватить побольше, да такие денежки выбирают, кои подороже кажутся, иной столько нахапает, что унести не в силу, так со своей ношей и загибнет. Старый денежкин эту повадку давно например примету взял, нет-нет и пошлет свою сороку. «Погляди-ка, стрекотуха!» Далече тот ушел, который два пестеря денежек нагреб? Сорока слетает, притащит обратно оба пистеря, сыплет рудяные денежки в топазовый стакан. Пистерей около бросит, да и стрекочет. На дороге лежит, кости волками оглоданы. Богатырь денежки на это и говорит. «Ну вот и хорошо, что принесла. Не на то нас с тобой тут поставили, чтоб дорогое по дорогам таскалась А того скоробогатка не жалко. Все бы нутро земли себе уволок, да кишка порвалась». Были, конечно, и удачливые добытчики. Немало они рудников до да приисков пооткрывали. Но тоже не совсем складно, потому одно добывали, а дороже того в отвалы сбрасывали. Неудачливых все-таки много больше пришлось. С годами все тропки к денежкину богатырю по человечьим костям приметной стали. И около топазового стакана хламу много развелось. Добытчики, видишь, как дорвутся до богатства, так первым делом свой инструментишко наполовину оставят, чтоб побольше рудяных денег с собой унести». А там, глядишь, каменная сорока, их сумки-котомки, пестери да коробья обратно притащит. Деньги в стакан сыплет, а сумки около стакана бросит. Старик денежки на это косился, ворчал. видишь захламили место. Стакана вовсе не видно стало. Не сразу подберешься к нему, и тропки тоже в нашу сторону все испоганили. Настоящему человеку по таким и ходить-то поди муторно. Убирать кости по дороге и хлам у стакана все-таки не велел», — говорил сорок. «Может, кто и образумится на это, глядя, с понятием к богатству подступит. Только перемены все не было». Старик Денишкин иной раз жаловался. «Заждались мы с тобой, старикатуха, а все, настоящий человек, не приходит». «Когда опять уговаривать сороку примется?» «Ты не сомневайся, придет он. Без этого быть невозможно. Крепись как-нибудь!» Сорока на это головой скоренько запокачивает. «Первное слово, говоришь, придет. А старик тогда и вздохнет. Передадим ему все по порядку» и на спокой. Раз так-то судят, вдруг сорока забеспокоилась. С места слетела и засуетилась, ну, как хозяйка, когда она гостей ждет. Оттащила все старательское барахло в сторону, от стакана очистила место, чтобы человеку подойти. И сама без зову на левое плечо богатырю взлетела, да и прихорашивается. Денежкин богатырь от этой пыли чихнул. Ну, понял, к чему это, и хоть разогнуться не в силах, все-таки маленько подбодрился. В полный глаз глядеть стал и видит. Идет по тропке человек, и никакого при приема снаряду, ни кайлки то есть ни лопатки, ни ковша, ни лома, и не охотник, потому что без ружья. На таких, кои по горам с молотками да сумками ходить стали, тоже не походит. Вроде как просто любопытствует, ко всему приглядывается, а глаз быстрый, идет скоренько, одет по-простому, только на городской лад. Подошел поближе, приподнял свою кепочку и говорит ласково. «Здравствуй, дедушка-богатырь», – старик загрохотал по-своему. «Здравствуй, миллюбезный человек. Откуда? Зачем ко мне пожаловал?» «Да вот», — отвечает, — «хожу по земле, гляжу, что где полезное народу в пусти лежит, и как это полезное лучше взять». «Давно», — говорит Денишкин, — «такого жду. А то лезут скоробогатки». Одна у них забота, как бы побольше себе захватить. За золотишком больше охотятся. А того соображения нет, что у меня много дороже золота есть. Как мухи из-за своей повадки гинут и делу помеха. А ты спрашивает, при каком деле дедушка приставлен? Старый богатырь тут и объяснил все. Какая значит сила рудяных да каменных денежек? Человек это выслушал и спрашивает. А поглядеть свои руки можно? «Сделай», — отвечает милость. «Погляди» и сейчас же сбросил свою рукавицу на землю. Человек взял горсть денежек, поглядел, как они место доказывают, сыпал в стакан и говорит, умственно придумано. Ежели с толком эти знаки разобрать, всю здешнюю землю наперед узнать можно, тогда и разбирай по порядку. Слушает это денежкин богатырь и радуется, гладит сороку на плече и говорит тихонько, дождались, трикотуха, настоящего, с понятием. «Дождались. Спи теперь спокойно, а я сдачу объявлю». Усилился и загрохотал вовсе по-молодому на всю округу. «Слушай, понимающий, последнее слово старых каменных гор. Бери, наше дорогое, на свой ответ. То не забудь. Под верховым стаканом в земле. Изумрудный зарыт. Много больше этого. Там низовое богатство показано. Может, когда и оно народу понадобится». Человек на это отвечает. «Не беспокойся, старина, разберем, как полагается, коли при своей живности не успею, надежному человеку передам. Он не забудет и все устроит на пользу народу. В том не сомневайся. Спасибо за службу, да за добрый совет. Тебе спасибо на ласковом слове. Утешил ты меня, утешил», — говорит старый богатырь, а сам глаза закрыл и стал гора горой. Кто его раньше не знал, те просто зовут Денишкин камень. На левом скате горы рудный выход обозначился. Это где сорока окаменела. Пестренькое место. Не разберешь, чего там больше черного ли, али белого, голубого. Где хвостовое перо пришлось, там вовсе радуга смолой побрызгано А черного глаза в веселом зеленом ободке не видно. Крепко закрыт. И зовется то место урочище сорочье. Человек постоял еще на сумке, пестере, ломы да лопаты покосился. И берет с земли богатыревую рукавицу. А она каменная, конечно, тяжелая в три либо четыре человечьих роста, только человек и сам на глазах растет. Легонько двумя перстами поднял богатырьеву рукавицу, положил на топазовый стакан и промолвил. Пусть полежит вместо покрышки, все-таки баловства меньше, а приниматься за работу тут давно пора. Забывать старика не след. Послужил немало и еще пригодится. Сказал и пошел своей дорогой прямо на полночь. Далеконько ушел, а его все видно. Ни горы, ни леса заслонить не могут. Ровно чем дальше уходят, тем больше кажется».